Глава 35. Светлые ночи и черные дни. Мы говорили по 20 часов в сутки. Охрипли. Настроение было приподнятое. Переполняло гордое сознание, что ты человек, владеющий связной речью, способный к общению с другим человеком. За короткое время я изучила до мельчайших деталей не только жизненный путь самой Юли но и биографии всех ее родственников до третьего колена. Я по шесть часов в день читал ей стихи. Мы повторно рассказали друг другу основательно зачерствевшие бутырские новости. Потом наступила реакция. Мы внезапно замолчали, углубились в себя в мысли о вариантах исхода. Как ни варьируй, а все чаще единственным выходом стала казаться смерть. Спасение от самой себя приходит совершенно неожиданно. Вдруг открывается дверная форточка, и в нее просовывается какая-то папка, похожая на классный журнал. Вслед за папкой белобрысая голова надзирателя, прозванного Ярославский. Доброта сейчас берет в нем верх над ежедневной муштруй. Его лицо расплывается в улыбке, и он радостным голосом произносит одно волшебное слово — каталог. Это был предметный урок на тему о том, как никогда нельзя терять надежду. Мы уже давно пришли к выводу, что библиотека будет инвентаризироваться все 10 лет. Но вот, да, это был каталог. И неплохой, богатая библиотека, прекрасный выбор книг. Это был конец одиночества. Завтра в это время ко мне придут Толстой и Блок, Стендаль и Бальзак. А я думала о смерти, глупая. Торопясь и ошибаясь, выписываем номера желаемых книг, завтра нам принесут их, по две на каждую. Вот счастье-то, что я не одна больше. Одной дали бы только две книги, а так четыре. Это уже паёк, на котором можно существовать. Должно быть, мы так и светимся счастьем, потому что Ярославский окончательно не выдерживает. Воровато оглядываясь на обе стороны, он обнажает в широкой улыбке неровные, но очень белые зубы и ободряюще кивает головой. «Завтра». И это «завтра» наступило. Я держу в руках четыре книги и изнываю от жадности. Не в силах решить, какую из них мне менее жалко отдать сейчас Юле. Она добродушно предоставила мне выбор. С чего же начну? «Воскресенье. Конечно, с него». Юльки, поразмыслив, отдаю избранное Некрасова. Она сразу начинает издавать изумленные восклицания. Всю жизнь считала, что декабристки — непревзойденный страдалец, а, между прочим, покоен, прочен или гог на диво слаженный вазок. Попробовали бы они в Столыпинском вагоне. Но разговаривать уже некогда. Надо читать, и я вгрызаюсь в затрёпанный толстовский томик. В семье меня всегда считали страстной и неуёмной пожирательницей книг. Но по-настоящему раскрылся передо мной внутренний смысл читаемого только здесь, в этом каменном гробу. Всё, что я читала до этой камеры, было, оказывается, скольжением по поверхности, развитием души вширь, но не вглубь. И после выхода из тюрьмы я опять уже не умела больше читать так, как читала в Ярославской одиночной. Именно там я заново открыла для себя Достоевского, Тютчева, Пастернака и многих других. Там же я элементарно изучила впервые историю философии, добросовестно проработав несколько томов. Как ни парадоксально, но в тюремной библиотеке можно было свободно получать Многие книги давно изъяты из обычных библиотек. Нет ничего проще, чем объяснить глубокое воздействие книги на одиночника отсутствием внешних впечатлений. Нет, не только это. У человека, изолированного от повседневности, от жизни мышей и беготни, создается какая-то душевная просветленность. Ведь сидя в одиночке, ты не гонишься за фантомом жизненных успехов. Не лицемеришь, не дипломатничаешь, не идешь на компромиссы с совестью. Ты вся углублена в высокие проблемы человеческого бытия и подходишь к ним очищенная страдание. И если даже лагерь с его звериной, обнаженной борьбой за существование сохранил чистыми тысячи душ наших товарищей, то что говорить об одиночной тюрьме? Ее А благораживающее действие, несомненно, конечно, если она длится не особенно долго, если она еще не успевает разрушить основы личности. Сколько раз в лагере я с нежностью вспоминала свою страшную ярославскую одиночку, потому что хоть существование мое в ней было мучительно, но никогда и нигде, ни раньше, ни позднее, не раскрывались так лучшие стороны моей личности, как там. Определенно, в течение этих двух лет я была куда добрее, умнее и тоньше, чем во всей моей остальной жизни. Даже ежедневное ухудшение режима в тюрьме не могло погасить радостного возбуждения, вызванного открытием библиотеки. Только бы не закрыли опять. И мы стоически выдержали такую акцию, как переодевания в тюремную форму, в так называемые ежовские костюмчики. Все наши собственные вещи, находившиеся в камере, у нас отобрали, и нам выдали серовато-бурые сатиновые юбки и кофты с коричневыми продольными и поперечными полосами, сделанными в стиле бубнового туза, негнущиеся, украшенные такими же полосами бушлаты. Только шапок у них не хватило и у меня остался цветистый платочек нашей няни Фимы. Ботинок казенных тоже не хватало, я продолжала ходить в домашних стоптанных красных тапочках. Эти тапочки и платок были теперь единственными светлыми пятнышками среди всего окружавшего нас. «Отходили в дамском», — издевательски бросил корпусный по прозвищу Сотропюк, уминая в мешки наши хорошее домашнее пальто. В первые минуты мы отнеслись к этой процедуре трагически. Как-никак превратиться в чучело. Это чего-нибудь достоит для 30-летней женщины, даже если ее никто не видит. Но потом отвлеклись задачей, как сохранить бюстгальтеры, хоть по одному. В казённое бельевое обмундирование входили только грубые бязевые рубашки и штаны. Лифчиков не полагалось. А ходить распустёхой было страшно оскорбительно. Каждая из нас с цирковой ловкостью спрятала по одному бюстгальтеру и пронесла его через бесчисленные обыски, проводившиеся в этой тюрьме дважды каждый месяц. Безгалтеры эти мы стирали над порошей и штопали рыбьей костью, вынутой из вечерней похлебки. Их надо было сохранить как воспоминания, а не сокрушимости. Эвик Вайблихи. Мой потерялся потом в лагере во время бесчисленных этапов. Через неделю после первой выдачи книг у нас обеих разболелись глаза. Ведь днем в камере было почти темно. Северная сторона, высоченный деревянный щит без трещин и черный бордюр из огромных воронов на нем. Стало ясным, что если продолжать читать по 8-9 часов ежедневно, при таком освещении, то можно ослепнуть. Надо было как-то приспосабляться. И мы приспособились. Хоть начальство тюрьмы заботливо меняло наших коридорных надзирателей, чтобы мы не привыкли к ним, и чтобы между нами не завязывалось человеческих отношений, но все-таки время от времени те же дежурные возвращались на наш этаж, и нам удалось разобраться в них. Каждый имел свое прозвище и свою оценку. В те дни, когда по коридору вышагивал сатрапюк или неслышными шашками подкрадывался к глазку вурм, отвратительный узкогубый прощавый тип, мы соблюдали режим идеально. Но когда появлялся Ярославский или Святой Георгий или миловидная кругленькая Пышка, мы меняли порядок суток. Научившись спать сидя, Мы садились в полоборота к глазку в таких позах, что нас можно было принять за читающих. Раскрытые книги лежали перед нами, но мы безмятежно спали, сидя. Зато ночью, когда ослепительная электрическая лампа заливала камеру светом, мы научились так класть книгу под одеяло, что можно было незаметно читать чуть ли не до рассвета. Конечно, глаза при этом тоже страдали от ненормальной позы, от недосыпания, но все-таки это было каким-то выходом. Нам долго удавалось так дурачить дежурных. Лишь изредка открывалась дверная форточка и раздавался голос надзирателя «Первое место, скажите второму месту, чтобы оно не закрывалось головой». Это означало, что оно, то есть Юлька, слишком натянуло над собой одеяло. Так и текли Эти чёрные сонные дни и светлые ночи, С мучительно слепящим светом лампы, С подпольным чтением. Так и шло время в физических и душевных муках, В просветлённом общении с книгами, В смене надежд и отчаяния. Небо над прогулочными камерами Становилось всё серее, Чайки стали залетать реже, Вороны на оконном щите усаживались более плотно. Наступила осень.